Глава 68. Я не знала, что ответить на жжёты аргументы Жени, и так как она рассыпалась передо мной в похвалах Джону, то я начала думать, что моя влагразумная и спокойная подруга подалась более властному увлечению, чем продолжительной любви Фрюменса. Джон был уже не молодой человек, и он никогда не был красивым малым, но у него была выразительная физиономия, у него были манеры, умение себя держать и известный ум. Он много видел, и Макалон постарался много ему объяснить. Можно даже сказать, что во многих отношениях он был отражением своего барина, и если барин казался мне очаровательным, то почему бы Жени не находить очаровательным его достойного слугу? Когда я на минуту осталась одна и отдалась размышлениям об этом странном происшествии, я ясно увидела жертву Жени. Убедившись в том, что я люблю Фрюменса, Она в продолжении 3 месяцев старалась в своих письмах совершенно отдалить его от себя. Это было первым актом её драмы. Второй она разыграла со мной. Дело заключалось в том, чтобы заставить меня поверить, что она могла быть, может, полюбить другого. Третий акт несомненно будет иметь целью влюбить в меня Фрюменса. Восхитительная женщина. Её нежность ко мне доводил её до глупости, так как чтобы сделаться дипломаткой, она должна была превзойти саму её себя, и казалось, опьянённая радостью своей жертвы, на этот раз я совсем не сердилась на неё. Я была тронута, и я плакала, охватив голову руками. Я помню, стояла тёмная и тёплая ночь, шёл дождь, низкое небо было окутано серой пеленой, по которой неслись ещё более тёмные тучи неопределённой, неуловимой формы. Всё было немо. и как будто затеряна в таинственном сумраке этой беспросветной ночи а однако было только 24 июня и если бы не было жарко то можно было бы подумать что стоит конец октября только одни разлившиеся потоки журчали вдали деревня уже спала крепким сном и свежий запах растений аромат мха и мокрых листьев волнами носился в воздухе по воле едва заметного ветерка мои долго натянутые нервы совершенно расстроились Я чувствовала, как сильно влияет на меня новый климат. Это уже не был суровый и энервирующий Прованс. Это был край, способствующий к душевному усредоточию и размягчению чувств. Я чувствовала себя хорошо, благоразумно, спокойно, ясно. У спокойной и побежденной великодушием жени я вдруг поняла, что у меня нет никакого желания воспользоваться им — Я уже не была более маленькой девочкой, совершенно невинной, не понимающей последствий любви и конечных целей Гиминея. Я слишком много читала истории и слишком изучала природу, чтобы не отдавать себе отчётов, тайнах, которые воображение так часто окутывает такой прозрачной пеленою. Думая о том, чем может быть моё единение с человеком таким же рассудительным и анализирующим, как я, а Фрюманс был именно таким человеком, я начала улыбаться. Я поняла, что в «Высшее блаженство» никогда не может овладеть двумя существами, которые столько анализировали жизнь, человеческое сердце, философию и нравственность вместе. Допускает даже, что Фрумэн смог забыть Джени или что он никогда её не любил, опять-таки было немыслимо, чтобы он почувствовал ко мне внезапное чувство, которым мне хотелось узнать и возбудить. Он слишком хорошо знал меня, он слишком меня развивал, высмеивал, наставлял, критиковал, слишком привык смотреть на меня как на свою ученицу, чтобы сделать из меня идола в указанную ему минуту. А я, я теперь откровенно признавалась себе в этом. Я хотела быть чьим-нибудь идолом хотя бы на одну минуту моей жизни. Я имела на это право, так как чувствовала себя способной понять обожание, предметом которого я буду. Наконец явилась мне любовь, улыбающаяся и очаровывающая, и дивная суровость Фрюманса, решавшегося потерять жену и говорившего, что исполненный долг есть самое приятное из радостей, так страшно испугала меня, что я побежала к Жене, умолять её на коленях и соскрещёнными руками избавить меня от Фрюманса. Откажись от своего проекта, говорила я ей. Он бессмыслен, не хорош, противоестествен. Я не люблю Фрёменса. Он был для меня чем-то вроде болезненного ображения. Да, ты отгадала, но плохо поняла, плохо истолковала. Я чувствовала потребность любить, а он был единственным достойным мужчиной, которого я знала. Понятно, что его образ преследовал меня, но верь мне, что он возбуждал во мне больше страха, чем опьянения, и что я дрожу при мысли о подобной любви, как при мысли о кровосмешении. Я люблю Фрёменса как отца, но чувства мои к нему были бы холодны как лёд. Дай мне всё тебе высказать. Я уже вступила в возраст моего полного физического развития, и нечего пугаться, если я говорю с тобой как женщина с женщиной. Твой ребёнок сделался твоей дочерью, и она не хочет больше иметь тайн от тебя с той минуты, как у неё нет их от самой себя. Я понимаю теперь всё, что ты боялась мне объяснить. Я знаю себя и управляю собой, потому что в то же время, как я чувствую, что живу, я знаю, для чего я живу». Ты была права, Женни, надо любить. Следовательно, я хочу любить, но я не сумею отдать мою душу только наполовину. Я хочу обожать. Я никогда не буду обожать Фрюмминса. Я слишком его уважаю и буду его бояться. Я буду перед ним как перед прекрасной книгой, которую надо перевести в строго буквальном смысле, и над которой засыпают, когда молоды, когда солнце зовёт вас на сияющий луг, в то время как вы должны сидеть над серьёзной работой. Врёмунсуй тебе, которые никогда не смеётесь, которые поднялись на все горы утомления, спускались во все бездны страдания, вам хорошо будет вместе в положении богов, победителей чудовищ. Я не шучу уже ни. Для меня не существует ничего раздельного от вас двоих, но вне вас есть нечто ужасное и опьяняющее, чего ни тот, ни другой из вас не могут мне дать. «Долой у твоего прекрасного Фрюманса. Он слишком прекрасен для меня. Я хочу более молодое сердце, хотя бы оно билось в груди сорокалетнего мужчины». «Пусть придет Маккаллан и скажет мне еще раз, что я красива, что он находит меня совершенством, что он любит меня разоренную, опозоренную, лишенную имени, что он никогда не любил, что я первая страсть в его жизни. Я прекрасно сознаю, что все это глупо и совершенно неправда». Но пусть он скажет наивно, пусть он будет убеждён в этом, пусть он поклянётся в этом от души, и я ему поверю, и я буду счастлива, что верю. Вот эта любовь, Жени, и иной не существует. Это химера, если ты хочешь, это безумие, сказал бы Фрюманс. Довольно таких доводов, довольно правильных идей, довольно выводов, довольно анализов, довольно логических посылок, довольно высшей философии. Я устал от этого. Я хочу узнать эту пылкую химеру и погрузиться в это беспредельное безумие. Оставь меня любить, как я понимаю, жени, и не говори мне никогда о Фрюмансе. Он убил бы меня или привёл бы в отчаянии. Я скоро возненавидела бы его или стала бы смеяться над ним, а это ещё хуже. Я имею в нём лучшего друга, не отнимая его у меня, чтобы дать мне ненавистного мужа».